Гуров коротко объяснил, где находятся карьеры, и пообещал, что на дороге бригаду встретит какой-нибудь сержант полиции. Посмотрев на поникшего парня, Гуров велел ему подниматься. Выйдя задержанным на улицу, где уже красовался их уазик с водителем-энтузиастом, сыщик посмотрел на небо. Над горизонтом оно начинало еле заметно сереть, и звезды там были уже не такие яркие. Он повернулся лицом на юг, в сторону Москвы, Небо там было яркое, отобили огней скоро утро, подумал Гуров, еще пару часов и начнется рассвет. За два часа Орлов поднимет и отправит в бригаду помощников. Да, за два часа они вполне могут успеть прибыть сюда. Это нормально. Беда в одном в том, что на заводе тело хозяйки квартиры наверняка ждут ночью, а не рано утром. Хотя, возможно, живых деле осложнения. Наверняка возможны. И это предусмотрено. Значит, тело могут сегодня не дождаться без вопросов. Например, не уговорили подписать. Не успели уговорить. Можно же его уничтожить и на следующую ночь. Значит, надо срочно трясти этого водителя с ведомственными номерами на его ниве С номерами, которые как раз и принадлежат Борисовскому заводу. — Кучеров, — негромко позвал Гуров, — тащи водителя в сарай. Теперь с ним поговорим. Подполковник появился из темноты, подталкивая спину парня в белой куртке. Водитель Нивы хмуро смотрел себе под ноги. — Остальных развели, чтобы не общались между собой? — спросил Гуров подполковника. — Конечно, по разным машинам рассадили под надзором. Водителю развязали руки и усадили на топчан. Гуров пододвинул стул на середину сарая и уселся перед парнем, положив ногу на ногу. Кучеров остался стоять, подпирая спиной стену. — Отвечать на вопросы будешь? — спросил Гуров водителя, угрюмо растиравшего запястье рук. — Каждое слово мне только срока добавит. — Сидел? — Нет. — Откуда ж такие познания в уголовном процессуальном кодексе? Дружки, что ли, напели? Фильмов нагляделся. «Молодец — Молодец! — похвалил Гуров. — Значит, имеешь представление о том, что у нас с тобой происходит. Мы исследователи протоколов сейчас не ведем. «Все, что ты расскажешь, будет относиться к категории оперативной информации. И у меня есть законное право довести до ведомства следствие только то, что я посчитаю нужным. Местную полицию мы пока привлекать к вашему делу не будем. Из Москвы выезжает бригада главного управления уголовного розыска МВД с России. Чувствуешь уровень интересов?» «Мне-то чего от этого? Кто бы ни не приехал?» «Нет, дружок, разница тут большая. Мы выше всей полиции страны и имеем право приказывать» есть у нас такая возможность повернуть твою судьбу в более или менее приемлемое для тебя русло. «Я, значит, всех закладываю, а вы мне гарантируете минимальный срок?» Усмехнулся парень. «А есть ли большая разница между 20 годами колонии или 18?» -ю? «Есть разница между колонией строгого режима и колонией общего режима. Это тебе расскажут потом те, кто сидел. А разница в твоем статусе существенная. И сроки тоже большая». Если ты участвовал в перевозке трупов на завод, где их уничтожали, полагая, что это бомжи или алкаши, это одно. Конечно, для государства и суда разницы большой нет. Профессоры, ну, профессоры, бомж – все они граждане, и всех их суд защищает одинаково. А вот если ты участвуешь в убийстве, если ты в курсе подготовки преступления вот тогда и получишь максимальный срок. Понял разницу? Либо тебе дали труп в мешке, и ты отвез его на завод, либо ты знал, что твои дружки выискивают одиноких людей, Оформляют на себя их квартиры, хозяев убивают, в первом случае – участие в сокрытии, во втором – в предумышленном убийстве, к тому же большого количества человек. Тут уже разница между пожизненным заключением и просто заключением на определенный срок. Гуров специально не давил на задержанного, а разговаривал спокойно, чуть лениво, пускаясь в объяснение и рассуждения. Он старался придать допросу форму простой беседы, лекции по уголовному законодательству для чайников. За долгие годы работы в уголовном розыске полковник усвоил простую психологическую истину. Всякое давление вызывает прежде всего противодействие, особенно если речь идет о преступниках. У них как раз психика неустойчивая, легко возбудимая. Чем больше ты на него орешь, стопаешь ногами, тем больше преступник сам возбуждается, обостряется его ненависть к полиции. Чтобы задавить такого человека, его нужно практически сломать на допросах. А такое удается далеко не всем. А вот равнодушный следователь или оперативник, который тянет свою лямку из зевота и которому абсолютно наплевать на тебя как на человека, обычно вызывает обратную реакцию. Преступнику интуитивно хочется большего внимания к себе как личности, большего интереса. И тогда появляется диалог. Но сейчас перед Гуровым сидел преступник, который не вкусил еще прелести и зоны еще питающие иллюзии или находящийся под воздействием ложных представлений. К такому типу, если его не удастся запугать, нужен третий подход, почти отеческий. Он должен чувствовать сочувствие, ощущать желание помочь ему. Ведь он сейчас напряжен, для него все его идеалы, мечты, амбиции, безнаказанности рухнули в одночасье. И пусть ему совсем недавно казалось, что он знает, что его ждет случай ареста и готов к этому. Чепуха. Тот, кто не сидел, не прошел через следствие, суд, колонию, тот не имеет полного представления обо всем, что его ждет. И на этом порой можно очень удачно сыграть. Значит, если я скажу, что не знал, что за тела мне давали привезти, то получу снисхождение? Конечно, кивнул Гуров. Тебя могли обмануть, запугать, поставить в иную зависимость, когда тебе приходилось все это делать. Но совершенно другое дело, если ты прекрасно знал, чем занимаются твои дружки, и активно, и добровольно им помогал. То есть участвовал в преступлении сознательно. И что тогда? Тогда суд обычно при вынесении приговора учитывает раскаяние, помощь следствию. А на зоне меня как стукача зарежут. Уф, ну кто тебе наплел такой ерунды? Что за нелепые представление? Ты в самом деле считаешь, что в исправительных колониях правят паханы? Охрана, оперативники так, мальчики у них на побегушках. Ты смотрел плохие дешевые фильмы. Конечно, случается такое, что руководство колонии сучивается и вводит дружбу с уголовниками, но это бывает очень редко. Такого дурака еще найти надо, чтобы рискнул своей карьерой, большой полковничьей пенсией, да еще и надбавку за службу в колонии. Их ведь, как миленьких, сажают за это. Вообще-то начальник колонии – царь и бог и чаще они воруют, чем сотрудничают с уголовными авторитетами. Это гораздо выгоднее и безопаснее для карьеры. И тебя там, если хозяин скажет, будут обходить за версту, а не то, что попытаются убить унизить или способом. Такой приказ от нас они обязательно получат. И Я тебе уверяю, что наших приказов не нарушают, потому что мы не районная полиция, а МВД страны. А как же уголовные законы, их кодекс? Опять дешевые фильмы улыбнулся Гуров. Даже по их законам любой человек имеет право защищаться и выгораживать себя. Вот если ты с дружбанами ограбил бы ювелирный магазин, и тебя взяли одного на месте преступления, а ты без всякой нужды всех выдал, тогда да, по их меркам, это подлость. А когда всех взяли, и каждый себя выгораживает, это в порядке вещей. Тут уж каждый за себя, каждый имеет право уменьшить себе срок. А что касается сотрудничества с полицией, о котором я тебе говорю, так на то она и оперативная информация, что о ней никто никогда не узнает. Я ведь не прошу тебя письменно подтвердить то, что мне нужно. Документально и уликами мы всех выведем на чистую воду. Ты мне сейчас нужен для того, чтобы сказать, где и кого нам трясти. Нарисовать всю схему преступления. Уж доказательства мы сами добудем. Чайник воры. Хорошо. Спрашивайте. О роли своих дружков, которые писал водитель Гуров, понимала без него: что Олег подыскивал жертвы, что тот, кто стрелял тут, был главарем, что он убивал, что есть еще грамотный парень-риэлтор, который оформлял документы вместе с профессиональным нотариусом, и жертва, напуганная перед смертью, все подписывала. А потом на заводе в Борисове тела сжигали в топках. Но, как выяснилось, не во все смены, а только в одну. И процессом уничтожения тел на заводе руководил начальник службы безопасности Вереин. Именно он подбирал себе одну смену преданных людей и всегда сам лично присматривал за процессом. После рассказа водителя Гурову стало понятно, что тело должно быть доставлено на завод сегодня же ночью. Если этого не произойдет, Вереин начнет названивать за и выяснять, в чем заменка. А если учесть, что в следующий раз смена чистильщиков заступит через три ночи. Понятно, что трое суток держать в секрете разоблачения группы черных риэлторов не удастся. Брать надо сейчас, решил Гуров. Пока все теплое, пока все под контролем. Пока он сам идет на шаг впереди события. И решение сыщику пришлось принимать в авральном порядке, потому что изъятый у водителя мобильный телефон вдруг зазвонил. Чей номер? Быстро спросил Гуров, показав его водителю. «Ереин», побледнев, ответил парень. «Готов мне показать? Подыграешь?» – нетерпеливо потребовал Гуров. Водитель кивнул и проснул руку. Сыщик рисковал, но ему казалось, что парень не врет, что он все понял о своей дальнейшей судьбе и будет помогать. «Ты где?» – коротко спросил в трубке спокойный голос. Гуров сделал соответствующий знак, пытаясь подсказать, о чем следует говорить, и водитель, понимающий, кивнул. «Еду с грузом. Чего борзый трубку не берет?» Снова поинтересовался голос, имея в виду главаря, фамилию которого был Борзов. Ах, хрен его знают. Мы полчаса назад разъехались. Ты че, один, что ли? Вдвоем, ответил водитель, увидев, как Гуров тыкает себя пальцем в грудь. Ладно, приедешь, расскажешь. Я попозже подтянусь, пока ребята заканчивают. И трубка замолчала. Зато подал голос кучеров, все еще стоявшую у стены и наблюдавший всю стену допроса. «Хотите имитировать доставку груза, Лев Иванович?» – спросил он. «Ваши из Москвы не успеют добраться». «Это точно», – согласился Гуров. «Придется обходиться своими силами. Вы как, поможете?» хм. «Ситуация, конечно, глупейшая, если я начну ее объяснять начальнику школы», – хмыкнул Кучеров. «Но я помню, чем вам обязан». «Плохо», – грустно проговорил Гуров. «Что плохо?» – не понял подполковник. — Плохо, что одолжение делаете, а не долго исполняете, — пояснил сыщик. — Но выхода у меня все равно нет, кроме как на вас с вашими сержантами полагаться. — Можете, Лев Иванович. Сразу подобрался Кучерев и отлепился, наконец, от стены. — Приказывайте. Всех задержанных, кроме водителя Нива, тщательно связать и загнать сюда в сарай. Оставлю своего курсанта с двумя вашими сержантами, пусть караулят, а вы с двумя другими поедете со мной на завод. Одного лучше переодеть в гражданскую одежду. Посмотрите, кого из задержанных можно раздеть. Может, все переоденемся? Да вы что, ни одного человека в форме на такой операции? Нам же потом заявят, что не знали, что мы полиция и будут правы. И еще вот этот матрасик надо скатать и сунуть в мешок, чтобы выглядело, как человеческое тело. А внутрь камней немного носовать, чтобы вес был килограммов сорок. — Занимайтесь, а я пока переориентирую своих. Пусть кого-нибудь сюда, плюс а остальные на завод. Долго мы там Ваньку валять не сможем, раскусит нас быстро. Однако Кричко, когда Гуров дозвонился до него, внес в спонтанно возникший план существенные коррективы. — Ты сколько до завода добираться будешь из своего карьера? поинтересовался Стас. — Вот то-то оно, что меньше получаса. Мы летим по трассе с мигалкой и можем повернуть не в Покросск, а сразу в Борисов. Считай, что минут за тридцать тоже долетим. И смысл там тебе самому рисковать? Жди нас на въезде в город. Кстати, у моего эксперта есть компактная цифровая камера. Можем сначала кино снять, а потом уже всех взять и колоть. Как тебе идея? Годится, согласился Гуров. Тогда в карьер никого не присылай. У меня тут три машины под рукой поэтому всех задержанных я привезу с собой». Без пяти шесть утра грузовым воротам завода по утилизации переработки мусора в подмосковном Борисове подъехала белая пятидверная Нива, которая числилась в службе безопасности завода. За рулем сидел хорошо знакомый вахтером водитель и еще какой-то незнакомый мужчина в костюме и при галстуке. Зная приказ пропускать эту машину в любое время дня и ночи, равно как и выпускать, Вактеры безропотно открыли ворота. Но в этот момент за Нивой пристроился темно-синий джип, который тоже часто приезжал на территорию. Каждый раз начальник службы безопасности виреин сам давал команду разрешить джипу въезд без всяких пропусков. Но сегодня такой команды не было. Дежурный вахтер неторопливо направился к машине проверить наличие пропуска и при отсутствии такового либо звонить Вереину, либо отправить машину дожидаться утра. Несколько фигур в темном, с черными масками на лицах и с автоматами в руках метнулись вдоль забора. Вахтера прижали к стенке, шепотом приказав молчать. Еще несколько омоновцев юркнули на территорию завода в помещение дежурной вахты. Ворота медленно закрылись, а джипы Нива спокойно двинулись к ближайшему цеху, над крышей которого выселась огромная дымящаяся труба. Несмотря на пустынность внутренней территории, завод жил своей внутренней жизнью. Непрекращающийся цикл переработки и уничтожения мусора поглощал десятки тонн в сутки. Здесь привозимый мусор сортировался как автоматически, так и вручную, и следовал дальше по назначению. Огромные магниты изымали металл, сваливая его на открытую площадку, откуда он потом грузился в открытые полувагоны. Затем эта часть мусора направлялась в доменные печи других заводов по всей стране. Это тоже была статья доходов завода. Другая часть мусора измельчалась, обрабатывалась, прессовалась и складировалась. Из нее изготавливали дешевые виды тепла и звукоизолирующих материалов. Органика перерабатывалась в удобрение, резина в шлак для вторичного использования, бой стекла шел на стекольные заводы. Из пластика, предварительно расплавленного в водяную массу, тут же на заводе изготавливали изделия, не требующие очень высокого качества. Тара для бутылок, цветные панели садовых низких заборчиков для ограждения цветников и клумб. В цеху, в котором сейчас подъехала машина, сжигался мусор, не подлежащий переработке. Огромный конвейер медленно, но и отвратимо отправлял в топку все, что попадало в его ковши из приемника снаружи. Гуров вылез из машины вместе с водителем и пошел с ним к железной двери возле больших грузовых въездных ворот цеха. В цеху было жарко, гулка что-то громыхала. Почти все помещение было занято какими-то механизмами, распределительными шкафами и еще чем-то незнакомым Гурову. Высоко над головой тянулись ряды ковшей конвейера. Они сдвигались, проходили пару метров и снова замирали покачиваясь, как кабинки огромного колеса обозрения. В конце своего пути их ждали мрачные закопченные заслонки конвертерной камеры. Периодически они раздвигались, пропуская внутрь очередной ковш, где он опрокидывал в ад клокочащего пламени очередную порцию содержимого. К водителю подошел плюгавый мужик в оранжевом грязном комбинезоне и такой же кепке. Не выпуская сигареты изо рта, он протянул руку сначала парню, потом Гурову, окинув его немного удивленным взглядом, но вопросов задавать не стал. «Открывай», — громко сказал водитель, кивнув на ворота. «Верейн здесь?» Мужик обернулся и крикнул кому-то в машинном зале. «Сергей, что нас где?» «Ничего не говорил». Потом повернулся к водителю и, направившись к воротам, ответил. «Тут где-то был, он тебя чуть ли не час уже ждет. Загудели моторы, и створки ворот поползли в сторону. Водитель завел мотор Нивы и под пристальным взглядом Гурова задом въехал в цех. С таким же гудением ворота снова закрылись. Плюговый отошел куда-то и спустя минуту выехал на электропогрузчике, на колках которого лежал деревянный поддон. Он ловко развернулся и подставил поддон прямо под багажник Нивы. «Грузи!» — крикнул он из открытой кабины погрузчика. «Да будет огонь ему пухом!» Гуров первым бросился открывать заднюю дверь багажника. В его задачу входило снять и записать как можно больше информации, от которой преступникам было бы не отвертеться. Для этой цели на откидной полке багажника в салоне стояла небольшая картонная коробка. Через незаметное отверстие толщиной всего в 2 мм шла съемка о скрытой камере. Гуров повернул коробку так, чтобы объектив захватил и погрузчик, и лицо рабочего, и то место, с которого тело попадает в куфр конвертера. Микрофон камеры заранее был установлен на максимум. — Чего легкий такой? — спросил рабочий, наблюдая, как Гуров с водителем вынимают из багажника мешок с телом и укладывают его на поддон. — А алкаш, что ли? Или старикан? — Девка, — угрюмо ответил водитель. «Девка — Девка? — изумился рабочий. — Вот не повезло ей. Ну, давай лезь. Водитель коротко глянул на Гурова и направился к металлической смотровой вышке. Он привычно взбежал по лестнице на верхнюю площадку на уровне ковшей и стал ждать, когда погрузчик поднимет поддон. Наконец подъем был закончен. Гуров еще раз посмотрел на свою коробку, убедился, что все попадает в сферу действия объектива. Водитель осторожно наступил одной ногой на поддон и свалил в мешок с телом, подошедший из замерший перед ним ковш. И тут сквозь гул машинного зала послышались быстрые и по хозяйски уверенные шаги. Из-за ближайшего агрегата появилась высокая, широкоплечие фигура молодого мужчины. Злой взгляд пробежал по погрузчику, водителю на смотровой площадке и тут же уперся в гурова Сыщик попятился назад, чтобы встреча с начальником службы безопасности, а это наверняка был он, состоялась прямо перед объективом камеры и в сфере действия мощного микрофона. Беседа обещала быть интересной, но недолгой. — А ну иди сюда, — заорал Верейн на водителя, который продолжал торчать столбом на смотровой площадке и не делал попыток спуститься вниз. — А вы кто такой? А я с ним, — улыбнулся Гуров, кивнув головой вверх. «Помогаю — Помогаю. Верейн выругался, лихорадочно соображая и осматривая пустую машину с открытой задней дверкой. — Кто вы такой, — я спрашиваю, — снова свирепо спросил он. — И как сюда попали? — Я же говорю, с ним приехал. — И с ним меня и пустили через ворота. Вы не переживайте, Станислав Сергеевич, — доверительно сказал сыщик. — Я в деле. Вирен пропустил мимо шеи заверения и снова обернулся, доставая трубку мобильного телефона. Он явно собирался звонить на вахту и выяснить, кто и почему пустил постороннего на территорию без его ведома. — Ты долго там будешь торчать? — заорал он снова на водителя с угрозой в голосе. — Сам туда захотел? Я тебе это устрою. Ясно было, что разговора не получится. Можно было бы попробовать заявить в лоб, мол, не кричи, мы труп сжигать привезли, а ты орёшь. Но вряд ли реакция этого человека свелась бы к фразе «Ну, тогда все в порядке, труп – это хорошо, жгите, конечно». Гуров, с сожалением посмотрел в глаза Верейну и вздохнул. В этот момент железная дверь распахнулась, и по цеху стали разбегаться ОМОНовцы, привычно охватывая периметр, чтобы никто не вздумал улизнуть. Рабочего с погрузчика, еще троих из дальнего конца зала и самого начальника службы безопасности в мгновение ока уложили на каменный пол цеха лицом вниз. Последним вошел крючко. Станислав широко во весь рот позевал, демонстрируя, как страшно он не выспался. Посмотрев по сторонам, поманил пальцем водителя, который все еще стоял на смотровой вышке. Выразительно ткнул пальцем в пол рядом с лежащим на нем людьми. Тот послушно начал спускаться. Я ничего не пропустил, улыбнулся Крючко. Все на месте? Все, подтвердил Гуров. Начинай выводить. Кино он кнул пальцем в коробку, который все еще стоял в машине. Посмотришь без меня. Срочно бери риэлтора и нотариуса, пока они не пронюхали. Прокуратура с тобой? А куда же без них? Уже вызывают директора завода из дома. Стас, я должен срочно уехать. Доводи сам все до конца. Петр ничего для меня не передавал? Передавал. «Чтобы ты никуда не лез. Он считает, что эти хлопцы, которых вы с Катериной зацепили, к твоей задаче никакого отношения не имеют, скорее всего». «Вот именно, что скорее всего», – махнул рукой Гуров и пошел к выходу. «А нам надо знать точно». Лепатов в номер, когда Гуров плескался в душе. Лицо референта вытянулось от удивления при виде подопечного. «Красные от бессонной ночи глаза». Широкая ссадина на скуле и ободренная тыльная сторона правой кисти. Гуров вытирался большим полотенцем посреди холла и с интересом ждал дальнейшей реакции Лепатова. Лев Иванович чуть ли не со стоном выдохнул референт. Да что же это такое? Важе через два часа передачи на местном телевидении. Чем вы занимались ночью? Развлекался, буркнул Гуров, усаживаясь в кресло. Представляете, на меня напали хулиганы, и мне, естественно, пришлось оказывать сопротивление. — А что? Так заметно? — Да не то слово! — всплеснул руками Лепатов, нервно ходя вокруг Гурова и осматривая со всех ракурсов. — Вот неприятность-то! Наконец он кончил причитать и полез за телефоном. Сделал три звонка, поспорил с какими-то людьми, кого-то долго уговаривал, то выходя на лоджию номеру, то снова заходя внутрь. — Сейчас приедет одна женщина, попытается привести вас в порядок, — сказал он с посветлевшим лицом. «Кто такая?» – осведомился Гуров с неподдельным интересом. «Профессиональный художник-гример из театра». «И вы думаете, что это?» – широко обвел себя рукой Гуров. «Можно без следа загримировать?» «Посмотрим. Это не главное, Лев Иванович. Главное, как вы будете себя на телевидении вести». «Как прилежный мальчик», – заверил Гуров. «А что вас беспокоит?» «Мне кажется, что вы не спали всю ночь. Вам ведь надо быть в хорошем тонусе. Придется беседу выдержать, на вопросы отвечать». Сейчас я вам сделаю крепкий кофе. Пока Гуров с референтом пил кофе и во всех красках расписывал свое воображаемое ночное приключение с нападением на него с дочерью хулиганов, в номер постучали. Не дождавшись ответа, вошла высокая худая женщина неопределенного возраста, держа в руках небольшой серебристый чемоданчик. Липатов взвелся и бросился встречать мастера, безбожно льстя на каждом шагу. Гуров смотрел на все происходящее, ловя себя на мысли, которые его всегда мучило. Почему и в жизни, и в телевизионных рекламах все визажисты и мастера-косметологи выглядят как чучело, как можно верить, когда на тебя смотрит с экрана неухоженная некрасивая женщина и заявляет, что она гримировала актеров в каком-то кассовом фильме? Как она может сделать кого-то красивым, если не умеет сделать красивый прежде всего себя? Это все равно, что прийти на прием к логопеду, не выговаривающему половину букв и цифр или к дерматологу, который сплошь покрыт коркой экземы, весь в красных шелушащихся пятнах и постоянно чешется. То же самое было и здесь. Вот это неухоженное, прямо скажем, запущенное чучело сейчас будет делать его красивым. Ну-ну, подумал Гуров, пока его усаживали, укрывали до подбородка простыней и прилаживали настольную лампу ближе к лицу. К большому сожалению референта все закончилось тем, что Гуров просто-напросто уснул в кресле, Задолго до того, как гример закончила над ним кладовать. Сыщик проснулся от того, что его трясли за плечом. Он с трудом открыл глаза и увидел перед собой постную физиономию Лепатова. — Ну, как? Получилось? — сонно спросил Гуров, пытаясь сфокусировать зрение на референте. — Да, нормально. Только смысла в этом уже никакого нет. — Что так? — Я отменил передачу. Куда вам, Лев Иванович, в самом деле? Сейчас только людей смешить в таком состоянии. Вы прямо перед камерой заснете. Ну и ладно, успокоился Гуров и снова закрыл глаза. Куда наденется эта передача? Ему показалось, что фразу договорить он так до конца и не смог. Снилось, что очень болят шея и поясница. Гуров все время ворочался, а тут еще Лепатов снова и снова пытался потрясти его за плечо. «Э, — Эдик! — сквозь сон пробормотал Гуров. — Если бы ты знал, как ты меня достал, ты бы удавился с горя. Ответом ему был звонкий девичий хохот. Даже находясь в полусне, Гуров смутился, поняв, что перепутал сон с явью. Он с трудом открыл глаза и попытался принять более удобное положение. Спина и шея затекли так, что трудно было шевелиться, а перед ним сияло довольное румяное лицо Кати с мокрыми волосами. — Ну, вы гораздо спать, товарищ полковник! — веселелась девушка. — Вам бы пожарником быть! — ты что такая веселая? спросил Гуров, потирая лицо после того, как ему удалось сесть прямо. А я уже полчаса тут хожу, песни пою, потом душ приняла, будить вас пыталась. Если бы вы слышали, как вы храпите, оркестр Парижский гранд-опера отдыхает. Это потому что лежать было неудобно, пояснил Гуров. А обычно я не храплю. Рассказывайте, свидетелей-то нету. Ладно, успокоилась девушка. Кофе хотите? М -м -м, наверное, я еще не осознал. Тогда я сейчас сделаю и начну рассказывать новости. Пока Катя занималась кофе, Гуров сходил в ванну старательно умылся ледяной водой. Сонное состояние понемногу стало проходить. Сыщик удивлялся, как Катя, которая провела такую же бессонную и не менее напряженную ночь, могла выглядеть такой свежей, отдохнувшей. Теперь ответы на ваши вопросы, Лев Иванович. Расставляя чашки на столике, начала говорить Катя. Эксперты в доме Чуканова поработали основательно еще в самом начале. Дело в том, что жена его не возражала. Очень она хотела понять, что случилось с мужем. «Никаких следов порошка там не нашли». «Стой, Катя, ты говоришь, что жена Чуканова была за самый тщательный осмотр в их доме. А может, она кого-то конкретно подозревает?» «Нет, конкретно она никого не подозревает. На этот счет с ней поработали очень плотно. Могли подсыпать лекарства и в кабинете, но там это сделать смогла только секретарша». Однако в чашках набора, из которого секретарша поила чаем и кофе самого мэра и его значимых гостей, следов препарата тоже не найдено. Очень тщательно они вымыты. Однако, если подозревать, что Чуканова отравили на работе, подозрение падает только на секретаршу. Почему? Любой мог подсыпать в чашку, если предварительно отвлек мэра. Большинство сотрудников при опросе показало, что мэр никогда так не барствовал при подчиненных. Если он хотел выпить чашку кофе, то пил ее один. И в этот момент секретарша в кабинет никого не пускала. Многие видели, как она кофе ему заносила на подносе, но никто не видел, как он его пьет. «Значит, при подчиненных он кофе не пил», – задумчиво повторил Гуров. «Если секретарша отравила, она либо дура, потому что не могла не знать, что подумать прежде всего на нее, либо дело не в ней», – возразила Катя. «Ее могли, например, целенаправленно подставить, чтобы отвести подозрение от себя, а навести на нее». Но беда в том, что ни в карманах секретарша, ни в сумочке, ни в столе никаких следов препарата. Кроме того, отношения у нее с мэром были просто прекрасные. Она с ним работает лет пятнадцать, пока он поднимался по служебной лестнице. «Я знаю, что сейчас скажете», – вдруг рассмеялась девушка, – «что она была его любовницей, а он так и не ушел от жены. За это секретарша его и отравила. Допустим, что я сказал Не было между ними таких отношений. Более того, Чуканов очень помог несколько раз семье-секретарше. Ее отношения можно назвать беззаветной преданностью. «Катька», — вдруг прищурился Гуров и откинулся на спинку кресла, «сдается мне, что ты не зря сидишь и распинаешься тут самым довольным видом. Чего то припасла наконец своего рассказа?» «Ага», — с готовностью согласилась девушка. «Я все так подробно рассказываю, чтобы вы убедились, что опера все проработали как надо». А вот вчерашние новости. После того, как все-таки поминутно оследили весь предыдущий перед гибелью день Чуканова, удалось установить, что вечером он буквально минут за двадцать заезжал в кафе «Лолита». Гуров терпеливо ждал, пока девушка выдержит эффектную паузу. Согласитесь, Лефанч, человек, который пьет кофе на работе только при закрытых дверях, обедает, ужинает и завтракает только дома, вдруг оказывается отравленным препаратом немгновенного действия. Именно тогда, когда заезжает в кафе и именно перед тем, как утром собрался ехать за рулем своей машины в Москву. — Это я сообразил, — извинительно заметил Гуров. — Дальше-то что? — Так просто заезжал в кафе. — Опять наедине с собой чашку кофе выпить? — Не томи, Катерина. — С Захарова, — коротко сказала Катя и развела руки в стороны, как актриса цирка после выполнения сложного номера. Оп. А вот это уже интересно, насторожился Гуров. Значит, со своим заместителем, который по уставу будет исполнять обязанности мэра в случае отпуска Чуканова, болезни или неожиданной смерти. И в последнем случае до выборов нового мэра. Причем он сам имеет неплохие шансы в этих выборах победить. Забавно. Почему забавно? Не поняла Катя. Потому что только слепому это не покажет подозрительным. Захаров мужик умный, как его характеризуют все, кто близко знает и долго с ним работал. Умный, упертый, основательный в своих действиях. Он хороший заместитель, потому что всегда видит на два шага вперед и не поддается настроению и эмоциям. Вряд ли он так поступит. Ну, ему можно надо расти, Лев Иванович, он же всю так жизнь и просидит в заместителях. Ты опять забыла, девочка, информацию о Захарове. Захаров медленно, но уверенно идет вверх по карьерной лестнице. Я бы так сказал, равномерно. Он и без смерти Чуканова все равно пошел бы дальше. Думаю, что кто-то предложил Захарову участвовать в выборах, чтобы воспользоваться ситуацией. Ведь Захарова всю жизнь кто-то курирует. Кто-то тащит верх за собой. Есть у него покровитель Катя. И я, кажется, просила этим заняться. Так выяснили, Лев Иванович, это Мальцев, депутат областной думы. Мальцев. И чем он характеризуется, этот Мальцев? Борьте за экологию, это его самая яркая сторона деятельности. — За экологию, — задумчиво повторил Гуров. — А у нас тут завод продвигают по утилизации московского мусора. Чуканов был обеими руками за, а Захаров, как мы помним, всячески саботировал контакты с инвесторами. — Правильно, не вяжется, — быстро согласилась Катя. — Должно быть, все с точностью наоборот. Чуканов был против, его убрали. Захаров за, его выдвигают. Точнее, продвигают, чтобы руководство города было за. А если посмотреть с другой стороны, если учесть, что в области еще один завод в Борисове. Бр. передернула плечами девушка, вспомнив, что ей предстояло исчезнуть именно на этом заводе. Экологическое современное эффективное предприятие. Мальцев, депутат областной думы. Он должен развивать это направление, а он, по нашим домыслам, против. Почему? Против конкуренции тому завода Тогда его не устраивал Чуканов, который готов был привлечь инвестиции в новый завод. А Захаров по приказу Мальцева саботировал вопрос. Все бы хорошо, только фигура Захарова сюда не вписывается, точнее, его личность. Скорее уж, ребята из Борисова постарались. Ушим-то конкуренты совсем ни к чему. Но против них улик пока нет. Ладно, подождем, что там Крючко в этом деле нароет. А с персоналом кафе нужно очень и очень аккуратно поработать, опросить всех, вплоть до посетителей, если такие вычислятся. Мог тот что-то заметить подозрительное. Гадим Иванович Захаров по привычке чуть набычи в голову вошел в здание городской прокуратуры. Этот вызов особенно своей категоричностью очень не понравился чиновнику. После трагической гибели мэра его заместителя допрашивали, как и многих работников аппарата. Вадим Иванович беспокоился и поделился своими сомнениями с Мальцевым, когда они случайно встретились в коридорах московской областной власти. Очень Захарова беспокоило что следствие ухватится за самую приметную ниточку и сделает поспешные выводы. Ведь легко подумать, что мэр убил тот, кто метил на его место – А то, что существует подозрение в насильственной смерти Чуканова, следователи проболтались почти сразу. Да и не могла информация не утечь, потому что эксперты тщательно искали и дома у покойного, и в мэрии следы какого-то препарата, и на допросах многим задавали вопрос о сильнодействующих лекарствах, которые Чуканов мог принимать. Мальцев его тогда успокоил, сказал, что без доказательной базы никто не посмеет и тени бросить на исполняющего обязанности мэра. Уж он-то позаботится, чтобы органы за такую тень ответили. Тем более, что срочно надо было организовать выборы нового мэра. Мальцев посоветовал Захарову выставить свою кандидатуру, пообещав поддержку и помощь. Вадим Иванович ему поверил, потому что Мальцев всегда его выделял и двигался Захаров вверх по чиновничной лестнице не без помощи именно Мальцева. Он это хорошо понимал. Захарова проводили в кабинет городского прокурора Карагодина. Это было хорошим знаком, отдавал уважением. Николай Тимофеевич без улыбки встал из-за стола и, обогнув его, вышел поздороваться за руку. — Извините, Вадим Иванович, что оторвали от дел, но вопрос не требует отлагательств. Следствие еще не закончено, открылись новые обстоятельства, и нам очень нужно вас опросить. Захаров понял, что прокурор специально изменил слово, которое готово было сорваться с его губ. Он почти сказал допросить. Что это уважение или нежелание пугать раньше времени? Сейчас мой коллега приведет всю процедуру. Показал рукой Карагодин, и Захаров увидел, что в углу кабинета сидит следователь. Следователь деловито поднялся и прошел к длинному приставному столу прокурора. Прошу вас, Вадим Иванович, присаживайтесь, это не займет много времени. А я с вашего позволения, развел руками Карагодин, удалюсь, чтобы не мешать. Потянулись опять стандартные вопросы, касающиеся личных данных допрашиваемого, всевозможные предупреждения об отказе от дачи показаний, ровно как и дачи заведомо ложных показаний. Захаров был раздражен, но старался раздражение скрыть. Его так и подымало упрекнуть следователя, что все это он мог заполнить в протоколе допроса заранее и не отнимать времени у человека, который исполняет обязанности мэра города. Внешне спокойным голосом Захаров отвечал на вопросы следователя, пока не касались все тех же обстоятельств, по поводу которых его уже допрашивали. И тут прозвучал неожиданный вопрос, который почти оглушил Захарова, как гром среди ясного неба почему на предыдущих допросах вы, Вадим Иванович, скрыли от следствия, что виделись в последний раз с Чукановом не в мэрии, а в кафе «Лолита» в 19 часов 30 минут. Я опешил Захаров, который в самом деле забыл об этой короткой встрече. На первых допросах он умышленно промолчал, зная, что эксперты ищут всюду следы какого-то препарата. Догадаться, что существует версия отравления, было несложно а потом он просто забыл об этом в круговерте новых дел и предвыборной кампании. — Я не скрыл, я просто забыл о ней, — хмуро ответил Захаров, покрывшись холодной липкой спариной. — И вы меня не спрашивали, я имею в виду ваших коллег. Какова была причина этой встречи? Чисто деловая. Станислав Афанасьевич утром собирался в Москву по служебным делам и вспомнил, что мы не оговорились с ним один вопрос. Вот он и попросил меня приехать в кафе. Он часто посещал это кафе, это было его излюбленное место. Он вообще их, как мне кажется, не посещал, пожал плечами Захаров. Когда он мне позвонил, то спросил, уехал я домой или еще на работе. Я сказал, что уже вышел на улицу и стою рядом с машиной. Он как-то помялся, видимо, ему не хотелось разговаривать в машине. Его предложение приехать в кафе Лолита мне показалось удачной мыслью, которая неожиданно пришла в голову Чуканову. — Было ощущение, что он остановил машину, позвонил мне и решал, возвращаться ему в мэрию или нет. Когда узнал, что я уже вышел, то на глаза ему попалась вывеска кафе. Вот он и предложил. — А что за вопрос вы с Чукановым оговаривали? Не возникло ли у вас ощущение, что он не хотел его обсуждать в стенах мэрии? — Нет, конечно, вопрос-то пустяковый. Ему в командировке нужна была с собой информация по городу, кое-какие цифры, и он неожиданно подумал, что лучше захватить ее с собой. Вот он мне объяснил, что за данные, а я ему утром должен был сбросить их на электронную почту. У меня на столе даже визитка его валялась, на которой он записал, что ему нужно. Почему на визитке? Видите ли, жарко было. Я пиджак оставил в кабинете и приехал в одной рубашке, поэтому под рукой у меня не было записной книжки. Ни на салфетке же писать. А у Чуканова тоже записной книжки не было. Что-то не верится, чтобы такой деловой человек не имел при себе записной книжки. «Была. Почему же нет?» — усмехнулся Захаров. «Просто он не хотел портить ее и вырывать из нее листы. Это же не блокнот, а красивая подарочная записная книжка в переплете. Чуканов оставлял вас одного за столом. Выходил куда-нибудь, например, в туалет?» «Послушайте, не сходите с ума!» — не выдержал Захаров. «Вы что, меня подозреваете в том, что я отравил мэра города?» «Почему вы решили, что Чуканова отравили?» — ухватился за эту фразу следователь. Потому что я не идиот. Я что, не понимаю, что эксперты чего-то искали, спрашивали лекарства, которые Чуканов принимал, и что следствие идет не по факту аварии, то есть ДТП, а по какому-то иному факту. Вадим Иванович, я вынужден попросить вас подписать вот это: подписку о том, что вы обязуетесь до окончания следствия не покидать города.